Глава восьмая. Тарганов открыл глаза и не мог понять, где он находится, а когда увидел ситцевую занавеску, удивился её простой красоте. Одежда его, брошенная вечером на пол, теперь аккуратно сложенная, лежала на дощатом табурете. Тани рядом не было, но как она поднялась, не разбудив его, Николай понять не мог. Её не оказалось ни в доме, ни во дворе. Хозяйка тоже отсутствовала. Тарганов умылся у оцинкованного рукомойника, поплескал себе на спину. Вода была тёплой, видимо, Татьяна перед уходом наполнила рукомойник подогретой водой. Он вернулся в дом и обнаружил на столе записку. «Мы пошли за грибами. К полудню вернёмся. Завтрак в печи». Он не хотел есть и на месте сидеть тоже не мог. Помчался бы в лес, если бы знал точно, где Таня. Возле бани лежали сваленные в кучу дрова. Дров было немного. Часа хватило, чтобы расколоть их все на узкие поленья. Было только начало десятого, и он не знал, что делать. выгнулся со двора Мазду и отправился в тот самый городок, где уже был накануне. Прошелся по магазинам, покупая всё, что казалось необходимым. Два мешка картошки, мешок муки, крупы, макароны, колбасы, сыр, масло, чай, сахар, дрожжи, уксус, соль, спички, мыло. На него смотрели с удивлением, а когда Николай взял двадцатилитровую литровую канистру керосина, и вовсе приняли за идиота. Нашёл в городке пункт обмена валюты и обменял 2500 долларов на рубли. Обменял бы больше, но в обменнике закончились рубли. Паспорт у него требовать не стали, иначе он не стал бы рисковать. Когда вернулся, то увидел сидящих на крыльце хозяйку и Татьяну, они чистили грибы. Тарганов выгрузил покупки и присоединился к ним. День пролетел незаметно, растаял, недолговечный, как всё хорошее на свете. Снова они легли вместе, но теперь поговорили немного перед сном. Говорил, правда, в основном он, а Таня слушала молча, но ему казалось, что она улыбается в темноте. И ему тоже было хорошо и приятно, может, от того, что весь дом пропах белыми грибами, сушившимися в печке. Николай говорил о мелочах, но более всего ему хотелось спросить, знает ли она, кто убил Рощина. а приходилось старательно избегать всякого упоминания о прошлом. Уехали задолго до рассвета. На тёмном столе Николай оставил для хозяйки деньги, придавив пачку деревянной плошкой, доверху наполненной солью. Дорога была пустынная, если не считать редких рефрижераторов, везущих в столицу из Мурманска мороженую треску. Возле постов ГИБДД тоже никого не было, и потому добрались быстро. а когда въезжали на Кольцевую, над Москвой показалось солнце. Николай хотел сразу отправиться к Шабановым и попросить помощи у Пал тем более, что в этом случае не пришлось бы рисковать, передвигаясь по столице. Но свалиться как снег на голову, да ещё с такой просьбой, вряд ли удобно. К тому же те, кто преследовал Тарганова, наверняка могли просчитать подобный ход. Куда же мог стремиться организатор побега, как не под крылышко к своему влиятельному будущему тестю? С Алисой отношения теперь оборваны, последний её звонок ничего не значит. Сейчас она одна дома, а может и не одна. Вполне вероятно, что рядом лежит известный хоккеист. Подумав об этом, Николай твёрдо решил не спешить сейчас к Шабановым, а договориться о встрече заранее. И поехал к отцу. Дверь открыла Маруся. Она была дома одна. Александр Михайлович уже отправился на работу, а сёстры в школу. Жена отца, казалось, нисколько не удивилась, когда увидела на пороге Николая с высокой светловолосой девушкой. «Мы ненадолго», — сказал Николай. «Я кое-куда смотаюсь, а потом вернусь за Таней». Маруся накормила их завтраком. Николай не знал, как предупредить её об осторожности, вернее, об опасности, которая теперь может угрожать и ей. Он позвонил Алисе, чтобы предупредить о приходе. Алиса сообщила, что они срочно монтируют передачу. Монтажную им предоставили только на ночь, но сейчас она заканчивает и отправляется домой. Тарганов решил медлить, собрался уже уходить, но предупредить жену отца было необходимо. «Маруся», — сказал он, подойдя к двери, «я хочу сказать, чтобы ты никому не открывала двери, а по возможности...» Николай обернулся к вышедшей его проводить Татьяне, а потом шепнул жене отца. «Мне необходимо спрятать её. Скоро, надеюсь, вопрос будет решён, но пока...» Маруся спокойно смотрела на него. А Тарганов растерялся ещё больше. «Я, к сожалению, не могу объяснить, почему надо соблюдать крайнюю осторожность. Потом ты поймёшь, что так было нужно». «Можешь ничего и не говорить», — ответила жена отца и обняла гостью. «Я вас узнала даже в этом прекрасном парике. Не бойтесь ничего. А вдруг...» усомнился Николай. «Мы посидим в соседней квартире. Там живут наши хорошие друзья. Сейчас они на отдых отправились и, соответственно, дали отпуск домработнице, а я захожу иногда к ним, чтобы полить цветы. Ключ хранится у меня. И потом я свяжусь с Александром Михайловичем и скажу, что нужна помощь и защита». «Увы, в этом деле он вряд ли сможет помочь». «Спичрайтер президента, возможно, и почётная должность, но вряд ли отец в состоянии оказать необходимую помощь». Маруся посмотрела на него и улыбнулась. «Во-первых, спичрайтером он был всего ничего, а потом долгое время работал помощником по связям с общественностью. Только просил нас тебе об этом не говорить. А позавчера его назначили руководителем аппарата президента. Так что кое-какие возможности, я думаю, у него есть». Это, конечно, могло полностью изменить все планы. Николай в первое мгновение после того, как услышал, что его отец располагает определенными возможностями, решил остаться с Таней, но подумал. Лучше использовать сразу все варианты. К тому же вспомнил о папке Шамина, хранящейся за обувными полками в гардеробной Алисы. «В дом Шабановых следует съездить обязательно, хотя бы за документами, подтверждающими невиновность Рощиной». Но всё же необходимо узнать главное. «Таня, а ты сама-то знаешь, кто убийца твоего мужа?» Он спросил, уверенный наверняка, что она не ответит, даже если и знает имя того человека. Она не назвала его наследствие, не сказала ничего Шамину, как не ответила и Николаю при их первой встрече в кабинете начальника колонии. А теперь кивнула почти без раздумий. «Знаю. Самое обидное, что я его с мужем и познакомила». Мы с тогдашней женой Михаила Юрьевича учились в одной группе с дочерью того человека. И она сказала, что отец очень хочет познакомиться с Рощиным. Возможности у него были огромные. Он был тогда генералом ФСБ. «Как его имя?» «Потом скажу». Покачала головой Таня. «Когда вернёшься?» Не доехав сотню метров до ворот загородного дома Шабановых, Тарганов вышел из машины. Он шагал вдоль забора и размышлял, представляя, как расскажет Пал Палычу обо всём, как тот отреагирует, узнав о противоправных действиях будущего зятя. А может, Алиса уже сообщила ему, что между нею и Николаем всё кончено? Хотя вряд ли. Алиса, вероятно, до сих пор надеется на прощение. Только теперь это невозможно. Примирение может и случиться, но прежних отношений уже не будет». Николай не хотел их, ему жалко было Алису, совершившую глупость, но всё, что случилось после, убедили Тарганова. Ничего не бывает случайно. Всё произошло так, как и должно было быть, и уж лучше раньше, чем потом, когда расставание вызвало бы ещё большую боль. А сейчас никакой боли, по крайней мере, у него. Да и Алиса вряд ли страдает, иначе звонила бы чаще, пыталась бы встретиться». Николай подошёл к воротам и остановился возле будки охранника, который тут же появился и отворил калитку. «Алиса Павловна только что прибыла», — сообщил охранник. Тарганов вошёл на территорию и направился к дому. Бассейн был пуст, и пальмы уже убрали, вместе с катками отправили в оранжерею. Двор без них стал унылым, а может, просто настроение Тарганова ухудшилось, когда он понял, что в последний раз пришёл сюда. Но особой грусти не было. Всё, что происходило здесь с ним, осталось в прошлом. Теперь и он стал другим, и мир вокруг него изменился. Мир стал светлее и лучше, потому что теперь рядом Таня. Николай открыл дверь, вступил на лестницу и вспомнил, как уходил. Без скандалов и ругани, но всё равно глупо. Надо бы извиниться, тем более, что расставание принесло боль не ему. Алиса в белом платье, которого он не видел на ней прежде, вышла навстречу из кабинета, и он сказал ей «Прости». «Ты за этим приехал?» «Не только». И тут же признался. «Мне надо поговорить с твоим отцом». Алиса удивлённо вскинула брови, готовая обрадоваться, но тут же поняла, что речь пойдёт не о ней, и посмотрела в сторону. Замерла, может быть, рассчитывая, что пока она остаётся неподвижной, он подойдёт и обнимет, но Николай не сделал ни шагу. «Мы всю ночь провели в монтажной», — сказала она. а потом показали готовый материал руководству канала, те в восторге. Предполагают выделить в следующем месяце прайм-тайм. Передача о Мытареве?» Алиса кивнула. «Ну и как он?» Спросил Тарганов нарочито равнодушно. Уехал к родителям в Омск. «Ничего, на обратном пути завернёт», успокоил Алису Николай. «И это тоже нельзя было говорить». Она взглянула на него так, словно взглядом пыталась передать нечто очень важное. Например, ты, Тарганов, круглый дурак. А Тарганов лишь дёрнул плечом и не в ляпнул. Конечно. Алиса отвернулась и сказала, обращаясь к стене. «Я и в самом деле очень устала сегодня. А ты можешь дожидаться отца. Если забыл здесь какие-то свои вещи, то забирай». Он вспомнил о спрятанных в гардеробной документах, но не стал сразу входить в спальню. «А почему я никогда не слышал о твоей сестре прежде?» Вспомнил он. «Потому что она от первого брака отца. Брак длился совсем недолго. Отец часто уезжал по делам службы надолго и однажды вернулся не вовремя, как и ты в прошлый раз». Алиса усмехнулась. Отец тогда собрал свои вещи и ушёл. «Развёлся и почти сразу встретил мою мать». Потом уж я появилась. Но с моей сестрой отец встречался и помогал ей всегда. Когда Лариса вышла замуж, то помог её мужу устроиться на службу в МИД. Они даже в Нью-Йорке работали в какой-то ООНовской службе. А теперь сестру с мужем перевели в Венесуэлу, где её муж будет первым секретарём посольства, а Лариса в торговом представительстве. Мы с ней дружим, только видимся редко». Алиса негромко рассказывала, ожидая, что Тарганов прервёт её и скажет что-то важное, ради чего наверняка и приехал. Но Николай молчал, и тогда она потеряла надежду. «Это всё, что тебя интересует?» Он кивнул, потому что и слушал-то внимательно. «Если он когда-то и говорил ей о любви, было это в другой жизни, где голубые блики, отражённые от воды бассейна, плясали на стенах и потолке спальни, и пальмы за окном радовались душной ночи». А теперь нет ни пальм, ни воды в бассейне, и от тех слов тоже ничего не осталось. «Располагайся», — сказала Алиса. «Жди отца, а я пойду отдохну». Но она пошла не в спальню, а в свой кабинет. Тарганов вошёл в гардеробную, достал папку, а потом уже в спальне, опустившись в кресло, решил посмотреть документы, на которые так рассчитывал Шамин. Случайно взгляд его упал на тумбочку. На ней лежал всё тот же пульт от видеокамер, Алиса так и не сделала того, что обещала, не сняла со спальни наблюдения. Может, она записывала то, что происходило между ними здесь прежде. Возможно, и Мытарев тоже угодил на плёнку. Но думать об этом Николай не желал, да и в спальной оставаться тоже не хотелось. Тарганов поднялся, подошёл к окну, чтобы посмотреть на то, что видел много раз и что не увидит теперь никогда. Мерседес подъехал к дому. Из него вышел Пал Палыч, который, словно опаздывая куда-то большими шагами, направился к дверям апартамента дочери. Он поднял голову и бросил быстрый взгляд на окна и тут же отвернулся. Николай понял, что Шабанов заметил его за прозрачной занавеской. Тарганов вышел в коридор, но в последний момент быстро вернулся в спальню, сунул папку под кровать и вышел из комнаты. По лестнице прозвучали тяжёлые шаги. Пал Палыч поднимался стремительно, перешагивая через ступеньки. Наконец Шабанов появился перед Николаем и спросил. «Где Алиса?» «Отдыхает в кабинете, она ночью на студии работала». «Поговорить надо». «И у меня к вам есть разговор», — ответил Тарганов. Пал Палыч взглянул на него с удивлением и подтолкнул к дверям спальной. «Неужели нечто конфиденциальное?» — подумал Николай. Если предстоящая беседа касается будущего его дочери, то лучше говорить в присутствии Алисы, чтобы была полная ясность. А Шабанов, словно специально уводя его подальше, втолкнул в спальню, как на место преступления. Пал Палыч опустился в кресло, Николай сел в другое. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросил Шабанов. «Хочу, но чуть позже. Сначала хочу выслушать вас». «Он меня хочет выслушать!» Еле сдерживая гнев, произнёс отец Алисы. «Что нового ты от меня хочешь услышать? Разве Татьяна тебе ничего не рассказала?» Тарганов растерялся. «Откуда Шабанов может знать?» «Какая Татьяна?» «Хватит дурочку валять!» Пал Палыч побагровел, потому что ему хотелось орать, а приходилось сдерживаться, чтобы не привлечь внимание Алисы. «Разве Рощина не говорила тебе обо мне?» Только теперь до Николая стало что-то доходить, и он молчал ошарашенный. «Ну, чего ты молчишь? Ведь я знаю, кто её с зоны вытащил». «Удивительно только, как это у тебя получилось? Где она сейчас?» «Я не знаю». «Хватит врать мне!» Пал Палыч поднялся с кресла и направился к выходу. Николай быстро схватил пульт от видеокамер и нажал на кнопку записи. Шабанов выглянул в коридор, после чего плотно прикрыл дверь и вернулся к креслу, но садиться не стал. «Рощина наверняка тебе рассказала, что произошло в ту ночь». «Предположим», — кивнул Николай. Пал Палыч посмотрел на него внимательно и понял, что собеседник лжёт. «Ничего она тебе не говорила, иначе ты бы ни за что не пришёл сюда. Если, конечно, именно здесь ты не припрятал то, что на меня тут адвокатишка нарыл». «Так, может, скажешь, куда компромат засунул?» А то мы тут поковырялись немного, но не нашли ничего. «Я не понимаю, о чём выпал, Палыч?» «Разве не ты уверял меня и Васю Локоткова в том, что у тебя есть свидетельство невиновности Рощиной?» «Я блефовал». «А я не блефую. Адвокат глубоко копнул, так я его самого навсегда зарыл. А ты, если начнёшь крутить? Послушай, Коля, Рощину я всё равно достану». Но теперь уже не пощажу, как тогда. Я три раза выстрелил в стену, потому что... Потому что ребёнка пожалел. А ей сказал, если хоть слово произнесёт, Светика на тот свет отправят в ту же секунду. Тебе-то зачем наши разборки? Сочиняй свои книжки. Тиражи миллионные будут. Это я гарантирую. Женись на Алиске. Она любит тебя. А уж я постараюсь, чтобы всё у вас было нормально. А Таня Рощина?» Шабанов тяжело выдохнул воздух, поражённый, как видно, тупостью собеседника. «Тебе, Николай, сегодня же предъявят обвинение в организации побега Рощиной, в убийстве двух инспекторов по режиму и начальника колонии, полковника Пятакова, твоего сообщника. Ведь именно ты застрелил его позавчера, чтобы убрать единственного свидетеля». «То есть как застрелил?» — не понял Тарганов. Тебе лучше знать, как. Впрочем, об этом расскажешь наследстве. А ещё раньше выдашь местонахождение Рощиной и других твоих сообщников. Танька покончит с собой при задержании, а ты получишь пожизненный срок и отправишься в любимый тобою Вологодский край, в колонию «Чёрный дельфин», где мужиков содержат ещё строже, чем баб-преступниц. А папку с документами адвоката Шамина я уж и сам найду. Получше поищу здесь. Лишний час потрачу, зато потом никакой головной боли. Вы мне сначала предлагаете жениться на вашей дочери, потом угрожаете расправой. Предположим, что я женюсь на Алисе. И как мы с вами будем смотреть друг на друга? Нежно. Особенно ты. Будешь стараться мне понравиться, а не Алиске. Потому что именно от меня будет зависеть твое счастье и благополучие. Ты что думаешь, какую-то вшивую премию получил и человеком сразу стал? «Пока ты, Коленька, ещё никто и ничто». Тарганов слушал и не обижался, думая только об одном — как уйти отсюда живым. Хотя вряд ли Шабанов станет убивать его здесь, когда в десяти метрах находится Алиса. Скорее всего, Пал Палыч даст ему выйти из дома, а во дворе или в будке у ворот Тарганова легко скрутят охранники. А потом уже неважно, включились ли камеры видеонаблюдения на запись. Даже если они работают, то кто потом увидит эту запись? Алиса? Но Полпалыч ее её отец, она обидится на него, поссорится, может быть, но ненадолго. Через неделю-другую Шабанов предложит ей деньги на новую программу, и она простит его. «А так я могу вложить деньги в какой-нибудь фильм по твоему сценарию. Могу даже купить вам с Алиской какую-нибудь кинокомпанию в Голливуде», продолжал убеждать Шабанов. «Если б можно было кому-нибудь позвонить, Подумал Николай, прекрасно понимая, что Пал Палыч не даст ему даже руку в карман засунуть. Может, просто встать с кресла, попрощаться, пообещать подумать и уйти? Но и это не имеет смысла. Через забор не перепрыгнешь. И в этот момент зазвонил мобильник Тарганова. Николай достал телефон и взглянул на экран. Его вызывала Маруся. «Не отвечай!» — крикнул Пал Палыч. «Разве я не могу побеседовать со своим издателем?» Удивился Тарганов, нажимая на кнопку. «Слушаю вас», — отозвался он. И увидел, как поднимается из кресла Пал Палыч. «Если ты у Шабановых, то уходи скорее. Татьяна увидела в Машиной комнате твою фотографию с Алисой», — успела сказать Маруся. Телефон вылетел из ладони Николая и шмякнулся о стену. Пал Палыч сильно, без размаха, ударил Николая по руке. Теперь Шабанов стоял совсем близко, и Николай видел его налитые кровью глаза. «Пал Палыч, зачем вы?» «Стоять, я сказал!» — крикнул отец Алисы, хватая Николая за плечо. Он уже не мог сдерживать себя. Бесполезно драться с ним. Тарганов понимал это, противник хотя и старше, но весит килограммов на сорок больше. И потом драка не даст ничего, даже надежды на спасение. «Пал Палыч!» И тут же мощный кулак сотряс подбородок Николая. Тарганов и сам не понял, как оказался на полу. Рядом с грохотом рухнуло опрокинутое кресло. А с прикроватной тумбочки упал телефонный аппарат. «Где Танька?» — рявкнул Пал Палыч. Николай поднялся, потрогал свой подбородок и сказал, «Я, пожалуй, пойду». Он шагнул к близкой двери, открыл её и услышал, как кто-то, вероятно, Алиса, осторожно ступает по коридору. «Стоять!» Тарганов обернулся и увидел направленный на него пистолет. «Неужели вы в меня выстрелите?» «Легко. Главное, что все проблемы этим решу. Ты помог Рощиной бежать, а когда я тебя раскрыл, напал на меня, и я защищался». «Стреляйте!» махнул рукой Николай и шагнул в коридор. Тут же мимо него в спальню влетела Алиса. «Папа, Нина! почти одновременно оглушительно грохнули два выстрела. Николай обернулся и увидел, как Алиса медленно оседает на пол. Он успел подхватить её, но силу держать уже не было. Тарганов опустился на колени, поддерживая девушку, и видел, как вокруг дырочек на её белом платье расплываются два тёмных пятна. Эти пятнышки были совсем рядом с его лицом, и Николай не понял, откуда они взялись. Тишина повисла в комнате и во всём доме. Замерло всё вокруг. Наконец Алиса попыталась вдохнуть и начала задыхаться. Теперь уже на её груди было одно большое пятно. Только теперь он понял. Поднял голову и посмотрел на Пал Палыча. Тот продолжал стоять с вытянутой вперёд рукой, сжимая в ладони направленный на Тарганова пистолет. «Вы?» – попытался выговорить Николай, но у него перехватило горло, и всё-таки он прошептал. «Вы убили её?» «Ничего, ничего», — затряс головой Шабанов. «Не такое бывает!» Он сунул пистолет в карман пиджака и только после этого шагнул к дочери. С силой отпихнул Николая, взял на руки хрипящую Алису, поднял и понёс к кровати. «Что стоишь?» — крикнул он, не оборачиваясь. «Врачей вызывай скорей!» Тарганов вскочил и бросился к валявшемуся на полу телефонному аппарату. Схватил трубку и понял, что не знает, куда звонить. Он забыл номер вызова скорой помощи. Пал Палыч положил Алису на постель, тут же сорвал с подушки шёлковую наволочку, разорвал её надвое, скомкал половину и аккуратно положил её под платье дочери, прижимая к ране. «Чего сидишь?» – крикнул он, опускаясь на кровать. «Кому звонить?» – растерянно произнёс Николай. «Идиот!» Шабанов, не отпуская ладони от раны, второй рукой достал мобильник, нажал всего одну кнопку и почти сразу выкрикнул в трубку. «Это Шабанов. Срочно вертолёт с врачами ко мне на дачу. Здесь огнестрел, два проникающих ранения в грудь и в плечо. Артерия не задета, но рядом сердце. Быстрее!» Он бросил телефонный аппаратик на постель и проверил пульс Алисы, коснувшись пальцами сонной артерии. «Ничего, ничего, доченька», – шептал он. «Сейчас они прилетят». «Всё будет хорошо. Они очень быстро прилетят. Я в центральную клиническую больницу позвонил. Там очень хорошие врачи. Они сейчас уже летят сюда на вертолёте». Алиса открыла глаза и прошептала. «Зачем ты стрелял в него?» «Успокойся. Всё хорошо. Так надо было. Он сам». «Зачем ты хотел его убить?» «Тебе не надо сейчас говорить. Тебе не надо напрягаться. Никто никого не хотел убивать. Это случайно получилось. Все живы». Шабанов гладил голову дочери, успокаивал её, на мгновение лишь обернулся к Тарганову, и Николай увидел, сколько ненависти в его взгляде. Если бы не Алиса, то сейчас Тарганов был бы мёртв. Пал Палыч стрелял наверняка, но пули, предназначенные сердцу Николая, попали девушке чуть ниже ключицы. «Мне очень больно», – прошептала Алиса. Руки Шабанова затряслись, он продолжал прижимать пропитанную кровью наволочку к её ране. но куда девать вторую руку, уже не знал. Просто выставил палец, указывая на Николая. «Ты за всё ответишь. Твой папашка тебе не поможет. Я не буду тебя убивать. Я тебя живого в ад отправлю». Он покрутил головой, оглядывая пространство вокруг себя, словно пытаясь найти что-то. Увидел лежащий рядом мобильник, взял его и опять надавил на какую-то кнопку. «Охрана! Охрана! Где вы, черти?» «Срочно бросайте свои посты и сюда ко мне наполовину Алисы!» За окном раздался шум винтов, опускающегося на площадку вертолёта. «Ну всё, доченька, сейчас всё будет хорошо!» Произнес Пал Палыч. «Видишь, как они быстро прилетели!» Шабанов поднял руку и посмотрел на часы. Кажется, он и сам удивился оперативности врачей. Но Алиса уже ничего не видела. Вряд ли она даже слышала то, что ей говорил отец. С шумом распахнулась дверь внизу. Шаги многих ног прогремели по лестнице. Теперь уже не важно, кто примчится первым, врачи или охрана. Сейчас Николая скрутят и потащат на допрос или на пытку, чтобы узнать, где скрывается Татьяна Рощина, а потом уж передадут милиции. Тарганов вышел в коридор и увидел, как навстречу ему бегут вооружённые люди в бронежилетах. Его развернули и поставили лицом к двери, но так, чтобы Николай видел все происходящее в спальной комнате Алисы. Быстро вы выдохнул Пал Палыч, не поднимаясь с кровати. Забирайте эту сволочь. Он стрелял в мою дочь, но я отнял у него оружие. Шабанов достал из кармана пиджака пистолет и протянул старшему группы захвата. Возьмите. Офицер принял из его руки оружие, а другой человек шагнул вперед и ловко защелкнул наручники на запястье Шабанова. «Вы что?» – не понял Пал Палыч. «Сдурели? Я же сказал, кто убийца. Вон эта сволочь стоит. Забирайте его!» Ему не ответили, достаточно бесцеремонно подняли с кровати и подтащили к дверям. Шабанов не сопротивлялся, но когда уже в коридоре ему сказали, что его задерживают по подозрению в убийстве депутата Рощина и в организации убийств ещё нескольких человек, Пал Палыч захрипел, попытался вырваться. Его повалили, прижали к полу. И тогда он закричал, «Сволочи! Оставьте меня с дочерью! Она умирает!» «Среди нас есть врач», — ответили ему. Двое человек пытались скрутить Шабанова, его прижимали к полу, он уже не кричал. Пытался сопротивляться, тяжело дышал и задыхался от усилий. А когда понял, что всё бесполезно, обмяк. Лежал с багровым лицом, прижимая щекой к холодному мраморному полу. Выл обречённо и почти беззвучно. Николай продолжал стоять лицом к стене, упираясь в неё руками. Над Алисой склонился человек, который только что сделал ей укол и шприц тюбика. «Потерпи, милая», — сказал он, — «раны не опасные, всё будет хорошо». Она в ответ взмахнула ресницами. «Вы Тарганов?» — обратился к Николаю старшей группы. А когда Николай кивнул в ответ, сказал, — «Опустите руки, что здесь произошло?» Шабанов стрелял в меня, но Алиса прикрыла. Сейчас Николай вошел в комнату, опустился на корточки возле огромной телевизионной тумбы, вынул из записывающего устройства DVD-диск и протянул офицеру. Здесь записано все произошедшее сейчас и признание самого Шабанова. Потом Николай достал из-под кровати папку Шамина, а здесь материалы, подтверждающие невиновность Татьяны Рощиной. Офицер принял все это, поправил каску на голове и просто сказал: "Ну все, свободен". Тут же поправился. «Можете идти, спасибо». То же самое говорил Спилберг статисту на своей съёмочной площадке. А может, и до сих пор говорит. Но только это теперь так далеко. Через несколько минут прилетел и медицинский вертолёт, зависший на некоторое время над пустым бассейном. Потом он всё же приземлился на газоне, и на носилках вынесли Алису. Она была бледной и смотрела в серое осеннее небо, но Николая заметила и позвала тихо. «Тарганов, подойди ко мне». Коля подошёл, и она шепнула «Наклонись поближе». Он склонился к её уху, но услышал всего два слова «Прости меня». Маруся с дочерьми как раз собирались обедать. Перед Николаем тоже поставили тарелку с грибным супом. Поверх грибов в тарелке плавали куски обжаренной копчёной грудинки и мелко нарубленные солёные огурцы. Сёстры ели сосредоточенно, только Маша изредка поглядывала на старшего брата с трудом сдерживая радостную улыбку. Похоже было, что им всем известно нечто такое, чего и самому Николаю скоро станет весело. Но ему не хотелось веселиться, ему не хотелось и есть, да его самого грызла тревога, потому что Тани в квартире не было. И терпеть неопределённость уже не было сил. «Может, хватит в молчанку играть?» — сказал Тарганов, откладывая ложку. Сёстры, словно ожидая именно этих слов, Тут же начали переглядываться и улыбаться. «Когда ты ушёл, то я сразу позвонила Александру Михайловичу», начала рассказывать Маруся. А он попросил передать трубку Татьяне. Я вышла из комнаты, чтобы не мешать разговору. А перед тем, как пришла за ней машина с охраной, Таня заглянула в Машкину комнату, увидела фотографию, на которой ты с Алисой Шабановой, и попросила, чтобы я тебе позвонила. «А куда её повезли?» – спросил Николай. «К президенту». улыбнулась Маруся. Президент сказал, что никогда не верил в её виновность, а теперь хочет всё услышать из первых уст. Времени для специальной встречи у него нет, но пообедать вместе и поговорить можно. Её увезли, а мне она ничего не успела или не захотела рассказать. Правда, я и не интересовалась. Здесь она оказалась, потому что я её сюда привёз. А вообще-то я Таню из тюрьмы выкрал. Николай произнёс это и засмеялся, словно только что сообщил фантастическую выдумку, в которую и сам не верил, а может быть от того, что всё наконец закончилось. Или что-то начинается новое, то, что он ждал давно и устал от ожидания. Она вернулась под вечер, радостная настолько, что Тарганову показалось, будто Таня пьяна. «Неужели президент постарался?» – удивился он. Но улыбался и Александр Михайлович, вернувшийся вместе с Татьяной. Президент только что подписал указ о помиловании Рощиной. шепнул отец Николаю, так что для неё всё уже закончилось. И подмигнул Тане, похоже было, что они уже успели подружиться. «А что, если Шабанов вдруг выкрутится?» предположил Николай. «Теперь уже вряд ли. Когда министр внутренних дел пришёл ко мне и доложил, что в отношении Пал Палыча имеются серьёзные подозрения о его причастности к убийству депутата Рощина, я и сам не поверил». Но министр сказал, что существуют материалы некоего частного расследования, показания свидетелей, известен даже номер машины, на которой приезжали убийцы. И машина эта принадлежала дочери Шабанова, Ларисе. Естественно, что я пожелал ознакомиться с документами, но тут узнаю, что данная папка находится у моего сына, а сам сын неизвестно где. «Когда это было?» – спросил Николай. «Три дня назад. Я находился в Вологде». «А от кого стало известно о документах?» «От Алексея Романовича Шамина». «Так он же...» «Он живой», сказала Татьяна. «Мы к нему в больницу заезжали и поговорили немного. Он перевязанный весь, но улыбается». А телевизионщики сказали, что он погиб. Они передали то, что надо было сказать. А на самом деле Шамина только ранили. Тяжело, правда». Еле распишили, им надо было поскорее исчезнуть с места преступления, тем более, что один из них был убит. На место прибыла патрульная машина. Кто-то из прибывших милиционеров знал Алексея Романовича ещё в бытность его работы следователем. Шамин попросил связаться с прокурором района, с которым когда-то вместе учился. А тот взял дело под свой контроль, и телевизионщикам пошла информация о гибели адвоката. Потом Шамин попросил прокурора выйти на некоего Тарганова из аппарата президента, на что ушла неделя. Когда решено было взять Шабанова по разработку, он улетел на вертолёте в Белозёрск, но все телефоны его уже были на прослушке. «Значит, я зря поехал к нему», — огорчился Николай. «Не было бы стрельбы». «Зря ничего не бывает», — сказала Таня. Николай и не жалел. Он и мечтать не мог о такой радости. Татьяна стояла рядом, и ему оставалось только одно — глупо улыбаться. Впрочем, если человек понимает, что улыбается глупо, значит, он далеко не дурак. К тому же у счастливых, даже очень образованных людей, умных улыбок не бывает. За окном стоял вечер. «И что теперь?» — спросил Тарганов-старший. «А теперь всё хорошо», — ответила Татьяна. «Только очень хочется Святослава увидеть». Но прежде, наверное, надо в Петербург съездить, встретиться с одноклассниками. Если, конечно, она посмотрела на Николая. А я не против, согласился тот. Вместе и поедем».